Глава 12 Они проснулись, когда только забрезжил рассвет, почувствовав, как их тела онемели, сделались совсем деревянными. Им было слышно, как постукивают капли, но дождевая вода уже не лилась потоками. Они не сразу вспомнили, что с ними случилось, не сразу сообразили, где находятся. Прежде чем спуститься с обрыва, оба решили еще раз посмотреть на тот странный кусок земли, который находится там, наверху, а заодно и подождать, пока как следует расцветет. Они еще раз поднялись на самый верх. Солнце только-только показалось над вершинами гор. Трава, камни, кусты и даже кости мирно поблескивали в его лучах. Не было видно ни коров, ни овец. Дульсебел зябко ежилась, но когда солнышко поднялось повыше, она согрелась и почувствовала себя чуть лучше. «Гляди-ка!» Вдруг воскликнула она, показывая на замок. Там над крышей вился дымок. Они смотрели, не отрываясь, а клубы дыма становились все гуще и гуще. «Он жив! Он здесь!» — в ужасе кричала Дульсибел. Она вскочила с луна, на которой они присели. «Бежим! Вниз! Скорее! Скорее!» Но Джеймс не торопился с ответом. «Я бы хотел разок взглянуть на него», — сказал он. «Не надо, не надо, он страшный, он ужасный. Я знаю, великаны, они такие. Как тебя увидят, так сразу схватят. У них такие ножищи, они тебя настигнут в один миг. Знаешь, что означает этот дым? Значит, у него в котле кипит вода, и он швырнет нас туда прямо в одежде и сварит вместе со всем, что там уже варится, и слопает». Великаны, они в еде непривередливые. Джеймс и Дульсибел вернулись обратно и, пробираясь между камнями и обходя лужи, потихоньку начали спускаться. Кое-где стены расщелины разрушились из-за вчерашнего ливня, и двигаться вниз стало труднее, чем лезть наверх. Джеймса вдруг охватил страх, который он изо всех сил старался скрыть от Дульсибел. Ей так хотелось вернуться назад, быть подальше от этих страшных мест, Она старалась как могла, она даже была полна радостных предчувствий. Иногда им попадались такие гладкие и крутые скалы, что приходилось с них буквально соскальзывать, с трудом нащупывая хоть какие-нибудь зацепки. И вот, наконец, дети добрались до узкого прохода, который вел к тому месту, где они вошли в расщелину. Но случилось то, чего так опасался Джеймс. Проход был целиком перегорожен свалившимися огромным валуном, а на него еще насыпалась куча камней, принесенных ночью ливневыми потоками. Это нагромождение просто невозможно было преодолеть. Тут не осталось щелочки даже для лезвия ножа. Вся эта громада весила несколько тонн. Ошеломленные происшедшим, они оба молчали, с трудом осознавая, к чему привела их затея. Что же теперь с ними будет? Так они навсегда и останутся в этой расщелине. Вернуться они не могут, а там наверху их подстерегает великан. Дульсибел, которая вдруг побледнела, подняла руку, указывая куда-то. — Слушай! — прошептала она. откуда ты издали, подхваченный эхом, раздался чей-то смех. — Пинприкель! — — воскликнула Дульси Бел и залилась слезами. Ничего не оставалось, как снова забраться наверх. Там, спрятавшись за валунами, они, по крайней мере, будут дышать свежим воздухом, и туда понемногу все-таки проникает солнечный свет. Джеймс во всем винил себя одного. «Надо было оставаться там, у Джеков, и подождать, пока вернется Милдред», Да, Дульсибелл была права, когда почувствовала, что должно случиться что-то ужасное. Вот оно и случилось. Такое ужасное, что просто невозможно вообразить. Потом он вспомнил слова Милдред о том, что как неприятно побывать у этих людей, нельзя вмешиваться в их жизнь, потому что это всякий раз кончается бедой. Но с другой стороны, ведь Дульсибел просила его помочь, вот он и попытался, как мог, оказать ей помощь. Все эти мысли промелькнули в голове у Джеймса, пока они вдвоем поднимались наверх. Что могло ожидать их там, наверху? А их встретило ясное летнее утро. Со дна своего каменного колодца дети видели ярко-голубое небо. Должно быть, отчаяние придало им силы. Дети выбрались из того места, где провели ночь, протиснулись между острыми камнями, Вылезли на гладкую поверхность того самого валуна. Перед ними открывался уже почти знакомый пейзаж. Только сейчас все выглядело еще симпатичнее. Солнце поднималось все выше и выше, отражаясь в маленьких речушках, образовавшихся после дождя, и прокладывающих себе путь по широкому, зеленому, мокрому пастбищу. «Все это немного напоминает Ирландию», — сказал Джеймс, который однажды проводил там каникулы. «И замок этот, и вообще...» Он говорил шепотом. Коровы и овцы еще не вышли на пастбище. Было очень тихо, только слышалось, как где-то невдалеке журчит ручей. «Пошли, поглядим, где этот ручей», — прошептал Джеймс. «Мне пить хочется, а тебе?» «Мне хочется есть», — сказала Дульси Белл, — «а еще мне страшно». Она с тоской смотрела на дым, поднимавшийся над крышей замка. «Не бойся», — попытался успокоить ее Джеймс, бросив взгляд на замок. «С этой стороны нет окон, а если даже он нас увидит, мы успеем спрятаться. Пошли». Они слезли с валуна, земля была сырой, как невыжитая губка, не успевшая просохнуть. Трава блестела, точно усыпанная бриллиантами. Глухие звуки льющейся воды стали слышнее. «Это там впереди», — сказал Джеймс. «Впереди» означало «возле скалы», «прямо напротив замка». Джеймс сам не знал, почему он говорит шепотом. Может, потому что так говорить ему подсказывал охотничий инстинкт? Дульсибел почти на цыпочках осторожно следовала за ним. Перед ними оказался небольшой прудик. Потому как глухо журчала вода, Джеймс догадался, что ручей течет где-то поблизости внутри каменной пещеры — Этот маленький прудик выглядел очень симпатично. Вокруг него росли крупные незабудки, колосковая мята и трава, которая в народе называется девичьи косы. Вчерашний дождь наполнил пруд до краев, в нем отражалась небесная голубизна. Дульсибел, не обращая внимания на сырость, присела возле воды. От влажной травы подол ее юбочки тут же намок. Джеймс тоже хотел было присесть и, наконец, утолить мучившую его жажду, как вдруг ноздри его уловили какой-то запах весьма и весьма неприятный. Откуда он доносится? Может, где-нибудь лежит мертвая овца? И тут он увидел какой-то странный предмет прямо напротив того места, где находился. Непонятно, камень не камень, покрытый длинной сероватой травой, похожий на волосы, он навис прямо над поверхностью пруда. Пока Джеймс к нему приглядывался, камень зашевелился. И к своему ужасу мальчик увидел, что трава, похожая на волосы, как раз и есть волосы на огромной голове великана. Прижав палец к губам, Джеймс тихонечко дотронулся до Дульсибел и показал на противоположный берег. Она поглядела, ничего не понимая, потом глаза ее округлились, и она, как пружинка, вскочила на ноги. Он слегка надавил ей на плечо, чтобы она не двигалась. Сейчас не стоило ни шевелиться, ни подавать голос, если им дорога жизнь. Подумав, Джеймс решил, что их единственное спасение ⁇ тихонько прокрасться назад и спрятаться за камнями. Пока они смотрели, притаившись, огромная рука поднялась и распростерла ладонь над прудом. Мерзкое грязное ручище с острыми обломанными ногтями повисело над водой пару секунд, потом начала опускаться. Она очень осторожно опустилась в вглубь пруда, так осторожно, что по воде даже не пошли круги, и вдруг... Что-то с хлопком, как пробка, вылетающая из бутылки, плюхнулась прямо на подол юбки Дульсибелла. Она вскрикнула от неожиданности. Но прежде чем великан успел поднять голову, Джеймс сумел разглядеть, что это такое, схватить и с молниеносной быстротой сунуть в карман своего пиджака. Он успел увидеть, что это было что-то светло-зеленое и заметить блеск драгоценного камня, Великан с удивлением глядел на них с другой стороны пруда. Ой, какое ужасное у него было лицо! Безжалостно злобное и такое же грязное, как его рука. На этом страшном лице заиграла злая улыбка. Обнажив черные зубы, он стал медленно подниматься на ноги, пока над валунами виднелась только верхняя часть его туловища. Он был одет, если только это можно назвать одеждой, в какую-то рвань из полузгнивших звериных шкур. Видимо, это от них так отвратительно пахло. Он глядел на детей, переводя взгляд с одного на другого. В его хитрых глазах читался вопрос, кто из них сумел схватить его драгоценную лягушку, а дети тоже глядели на него, не в силах шевельнуться и произнести хотя бы звук. Им следовало бы бежать. Но в какую сторону? Оцепенев, они молча наблюдали, как великан неуклюже ворочился среди огромных валунов. От детей его отделял всего шаг, но расстояние было настолько мало, что, переставляя свои огромные ножищи, он мог промахнуться и шагнуть дальше, чем нужно. Теперь дети видели его в полный рост, и зрелище это было малоприятным. Казалось, он взглядом... Пытался измерить ширину пруда, измеряя ее шириной своего шага. Одной своей ручищей великан оперся о валун, стал поровнее, затем устремился вперед, но тут нога его скользнула по размягшей земле, и он рухнул в пруд. А валун, тот самый, на котором еще недавно сидели Джеймс и Эдульсибел, закачался и мог вот-вот покатиться неизвестно в какую сторону». Великан, барахтавшийся в пруду, заметил это и на мгновение отвлекся от детей, и тогда, не выдержав, дульсибел побежала. В панике, в слезах мучилась она в том направлении, куда накануне бежали коровы и овцы. — Не туда, Дульсибел! закричал Джеймс. — Не в ту сторону! — Джеймс обижал пруд. Откуда еще не выбрался великан и кинулся в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться край обрыва. Дульсибел услышала крик Джеймса и повернула назад. Теперь она бежала к нему. Великан, поднявшись из пруда, не спеша двинулся в погоню. Один его шаг покрывал огромное расстояние. Дульсибелл началась со всех ног, пытаясь добежать до Джеймса, а великан оказался как раз позади нее. «Держись, Дульсибелл!» — подбадривал ее Джеймс. «Он ничего нам не сделает! Лягушка у нас!» «У тебя!» — закричала она и побежала еще быстрее. Вдруг за их спинами раздался оглушительный рев и грохот. «Это великан!» Поступился он, что ли? Во весь рост рухнул на землю. Они помчались изо всех сил. Он, конечно же, сейчас встанет и ринется за ними, но все-таки они выиграют хотя бы минуточку. Бежать было некуда, кроме как на край обрыва. Джеймс решил, что это их единственная возможность спастись. Нависающая скала легко выдержит вес двоих ребятишек, но не огромную тушу великана. Он должен это понимать. Если только ослепленный злобой не рискнет оказаться на самом краю, что ж... Тогда они вместе со скалой... «Рухнут вниз!» «Потише, поосторожнее!» Вдруг послышался чей-то голос, и голос этот был такой знакомый. Джеймс оглянулся, а, оглянувшись, увидел, что великан все еще лежит там, где свалился, а на камне восседает фигура и пускает дымок из трубочки. «Джек! Бобовое зернышко!» Переполненные радостью и благодарностью они подбежали к старику. Его еще более чем обычно раскрасневшееся лицо выражало удовлетворение и даже, можно сказать, затаенную гордость. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Нас с Джеком не было дома. Мы думали, что вы спите в своих постельках. А у вас что, крылья выросли?» Дети все-все ему рассказали, а он слушал, кивал, попыхивал трубочкой. Слушал спокойно. В их рассказе его вроде бы даже ничего не удивило, им не удалось его поразить. Пару раз ребята бросали испуганные взгляды на лежащего великана. На этом расстоянии, одетый в свои полузгнившие шкуры, он производил впечатление просто части этой местности, как будто лежит себе ствол трухлявого дерева или обломок скалы, поросший мухом. «А ты-то как добрался сюда?» — спросил Джеймс. Старик вынул трубку изо рта. Его взгляд, и восторженный, и таинственный одновременно скользнул с одного на другого. «Подойдите сюда, я вам кое-что покажу». Он подвел их к самому краю обрыва, к мощному, густо покрытому листвой кусту. «Такого они раньше никогда в жизни не видели». Вершина этого растения была наклонена к земле и пришпилена к ней, чтобы держалась оленьими рогами. Рядом с рогами лежал камень, которым, по-видимому, их забивали в землю. «Схватитесь за ветки покрепче», — сказал Джек, — «и посмотрите вниз». Они так и сделали. Уцепились за прочные ветки куста, склонились и посмотрели вниз, как он им велел. Там внизу... Была видна деревня, а на улицах — народ. На таком расстоянии сложно было рассмотреть лица в этой пестрой толпе, но они увидели, что люди машут руками и размахивают платками, заметив, что Джек появился на краю обрыва. И еще до них долетал глухой гомон толпы и еле различимые звуки оркестра. «Интересно, а Милдред тоже там?» — подумал Джеймс. «Ну?» «Как вам мой бобовый росток?» — спросил Джек. И тут Джеймс сообразил, что этот куст вовсе и не куст, а всего лишь верхушка огромного бобового ростка, дорожшего с земли до самого края обрыва. То, что он растет из земли, сверху попросту не было видно. «Вырос за одну ночь, как и тот первый», — с гордостью объявил Джек. «Давайте отойдем от края, и я вам все расскажу». Они уселись рядышком на валуне, и Джек, раскурив свою трубочку, начал. «Это пришло мне в голову позапрошлой ночью. Я сидел у камина, когда вы уже пошли спать, сидел и думал про ту дрянь и грязь, что насыпалась с обрыва. Хорошая вещь, — подумалось мне, — жирная, хорошо перепрявшая удобрение». И никак я не мог отделаться от этой мысли. Тут уж я встал и открыл свой стеклянный ящик. Вынул Боб, хорошенько оглядел его, смотрю, живой и здоровый. Я ведь всегда ухаживал за ним. Смазывал маслом, чтобы он форму не терял. Вы же сами видели, он и не высох, и не сморщился. И вот я решил, помещу-ка его на часок-другой в ведерко с теплой водой, пусть кожица станет мягкой а потом взял да и посадил его в этот самый перегной, после чего вернулся домой, лег в постель и заснул, как младенец. А потом начался этот ливень, помните? Еще бы им не помнить. Раненько утром я решил пойти поглядеть, как обстоят дела. Правду сказать, я ничего особенного и не ожидал. Я уже давно привык не питать несбыточных надежд. И вот что я обнаружил — Он кивнул головой в сторону буйной зелени, высевшейся над краем скалы. Росток раскачивался на ветру, поднимаясь все выше и выше. Я, как смог, укрепил его, чтобы он отцвел, покрылся стручками и дал хороший урожай. Старик помолчал немного, со счастливым видом пуская колечки дыма из своей трубочки. Старина Джек, ясное дело, тут же оказался рядом. Уж как ему хотелось добраться до этого великана! Вон он идет сюда, сияет от радости, как новенький Пенни. Ребята, обернувшись, увидели второго Джека. Он приближался, размахивая прощой, а в левом кулаке крепко зажимал грязную, похожую на сухую траву, прядь волос. «Разом его прикончил!» — крикнул он еще издали. «Откуда ты взялся? Где ты прятался?» — удивленно воскликнул Джеймс. «А вон там, за колючим кустом». — Я видел, как великан рванул за ней, — Джек кивнул в сторону Дульсибелл. — Она пробежала как раз мимо меня, и тут у меня рука не дрогнула, и я его прикончил. Теперь он лежит мертвый, как гвоздь, как раз вовремя. Не то он мог ей здорово что-нибудь повредить. Джек, победитель великанов, с гордостью поглядел на свою прощу и покачал ее в руке. — Хороша, как новенькая, — сказал он. «А может, и еще лучше?» Вдруг лицо его выразило недоумение. «Первым делом скажите мне, как вы-то смогли здесь ощутиться?» Они снова подробно рассказали свою историю. И тут Джеймс вдруг почувствовал, как что-то шевельнулось у него в кармане. Как же он мог забыть про лягушку? Он осторожно достал ее из кармана, посадил на ладонь, легонько поглаживая другой рукой, Это было маленькое симпатичное существо бледно-зеленого цвета с мягкой, гладкой, как шелк шкуркой. На голове у нее сверкала корона, а в короне блестел самый настоящий бриллиант. Глаза у лягушки были прищурены, и что-то пульсировало у нее на горлышке. Оба старика склонились над ней, выражая одновременно удивление и восторг. Видно, он держал ее в воде в своем замке, — сказал Большой Джек, — в каком-нибудь бассейне или колодце, но они переполнились от дождя, и ее смыло потоком. И великан догадался, где она могла при этом оказаться, — добавил Джек Бобовое зернышко. И он нашел ее, вот почему он так пристально глядел в воду и сразу нас не заметил, — добавил Джеймс. А она прыгнула прямо в подулк но право же трудно поверить удивлялся джек победитель великанов и они все долго рассматривали лягушку любую с ее красотой в конце концов джеймс протянул ее на ладони дульсибел возьми дульсибел она твоя сказал он ну мне некуда ее положить ответила дульсибел проведя рукой по бокам юбки и не обнаружив карманов. тогда джеймс опустил руку в карман пиджака куда он засунул тряпичный мешочек, в который Табита положила им еду на дорогу. Бережно-бережно они посадили туда лягушку и затянули шнурок наверху. «Эта материя пропускает воздух», — сказал Джеймс. Потом он привязал мешочек к жилету Дульсибел, пропустив шнурок через петли на застежках. «Теперь тебе никто и ничто не может причинить зла», — сказал он. Она с благодарностью... Поглядела на него. Тут всякие слова оказались бы лишними.